Глава 38. Ваня, я ваши навеки. Хантеров развлекался вовсю. Впрочем, и не он один. Вся семья наслаждалась действом под названием «Вань, я ваши навеки» в исполнении малолетней черной кошечки. Когда Иван появлялся на пороге квартиры и делал первый шаг от входной двери, Из ближайшего к нему темного угла выкатывался черный комок и целеустремленно спешил к объекту любви и почитания. Объект делал вид, что ничего не видит, не слышит и точно-точно не замечает. Да, даже когда идет на кухню с кошечкой, мечтательно обнявшей его ногу и сидящей на ступне. Да даже когда черная кота мелочь взбиралась по нему как по дереву вверх. И даже когда она застенчиво касалась его щеки лапой, устроившись у него на плече, твердокаменный Иван, не дрогнув ни единым лицевым мускулом, не замечал ничего. «Я, Вань, тобой прямо восхищаюсь!» — хихикала вредная Настасья. «Только вот мне жалко твою будущую девушку. Ты ее также игнорировать будешь». Хмурый взгляд смутил бы более трепетное создание. Но Настя отмахнулась от него, как от особо мелкой мохи дроздофилы. «Не-не, Вань, на меня так смотреть бесполезно. Я же Хантрова. Мне это вот все...» Настя покрутила рукой у носа Ивана. «Как слону дробина». «Истинная правда, кстати», — покивал Сергей. «Более толстошкурого человека еще поискать надо». «Молчи, а то я в подробностях опишу твое постыдное фиаско в общении с первой красавицей класса!» Фыркнула Настя, которой быть рядом с братом в его классе никак не могло, однако же знала она все в подробностях. «Ой, невыносимая вредина!» — отозвался Сергей. «Ну, придешь ты ко мне с домашкой!» Ивану так нравилось за ними наблюдать. Они вроде как и ссорились иногда». Но Серега тут же напоминал сестре о том, что ей надо не забыть спортивную форму. А она явно обдумывала страшную месть манерной смазливой дурочки, которая посмела обидеть ее драгоценного брата. Ну и пусть не самого высокого и симпатичного в классе, все равно самого-самого лучшего. «Жалко, что у меня такого не было», — вдруг сообразил Иван причину своего любопытства — изрядно смешанного с сожалением. «Правда жаль. Я бы сестру или брата точно любил и никому не позволил бы их обижать». Нежное касание к щеке заставило его повернуть голову и упереться вплотную в черный влажный нос и два скошенных к нему глаза. Скошенных явно от напряженного рассматривания ивановской скромной особы. Тьфу! «Я про тебя практически забыл». «Но чего тебе надо, а?» Негромко спросил Иван, благо в кухне остался один. Все торопливо собирались на работу и в школу. «Тебя!» Нос потянулся к Ивану, уткнувшись в щеку. «Тебя! Как же ты не понимаешь!» Твой да, только не елось по мне носом! Где ты им что нюхала?» «И вообще иди уже!» — недовольно заворчал Иван. «А, ну что? Что ты на меня так смотришь, словно я съел твою любимую еду?» «Ты что? Совсем-совсем ничего не понимаешь?» Концентрация влюбленности в котячьем взгляде уже явно превышала допустимые нормы. «Кажется, вот-вот пробегут по черной шорстке искры, электризуя окрестности». Не надо мне глазки строить, тоже мне роковая кош. Меньше кило весом. Иди уже, иди вон к малку поприставай. Иван твердо решил, что котенок ему не нужен. Нет, ну правда, куда? У него ничего нет, дома нет, семьи нет. Ой, погодите-ка, семья-то есть, но. Ну вот. «Надоем я им и все, и стану ненужен». Иван точно знал, что уже родился таким ненужным. Да, дядька у него, конечно, уникальный, но теперь-то у него и жена есть, и дети в наличии рядом. Правда, они все говорят, что он их семья, да он сам видит, что вроде им не безразличен. Но всерьез ли все это?» «Нет, нет, разумнее особо не привыкать. Просто наслаждаться тем, что его ждут, что радуются ему. Но только не думать, что так будет всегда. Он-то знает, что это невозможно. А раз так, то в любой момент ему могут холодно сказать, что у них изменились планы, что он должен идти на съем. И это правильно. Он пойдет без обид». Только вот куда тогда девать кошку? Именно, некуда. Поэтому и заводить ее не стоит, и думать об этом нет смысла. и того первого котенка в его жизни вспоминать нельзя. Он тоже был черный. Вань, ты что, спишь? Хантеров хмыкнул, глядя на здоровенного плечистого племянничка, уютно умастившегося в уголке с черным котенком на плече, и явно дремавшего, даром, что глаза приоткрыты. «Я? Не, дядь, ты чего? Уже идти, да? Я того, готов!» Подскочил Иван, озираясь забавным видом человека, проспавшего все на свете. Он торопливо зашагал в прихожую, явно ощущая спиной взгляд дяди, и только подхватив с вешалки куртку, сообразил, что что-то ему мешает ее надеть». «А я все думаю, когда ж ты сообразишь, что у тебя погон на плече?» Рассмеялась и вышедшая из комнаты Маша, снимая раздосадованную очередной неудачей кошечку. Я заглядывала на кухню. Вы так уютно дремали. «Да не дремал я. И вообще, что ей от меня надо?» Рассердился Иван. «Ей от тебя нужен ты сам. Только и всего. Она тебя видишь ли... «Любит», — объяснила дядина жена. «Это необъяснимо, но факт». «Да я ж говорю, что мне это не нужно», — сердито фыркнул Иван. «А вот это, Вань, плохо. Не умеешь ты радоваться подаркам. А это подарок, понимаешь? Но вот взяли тебя и полюбили. За ни за что», — как Настя говорит. «Представь, тебе протягивают самое дорогое, что есть у дарителя». «А ты рожи корчишь, мол, не хочу!» Маша смешно сморщила нос, показывая, как Иван отказывается от даров. «А это нехорошо, потому что надо уметь принимать подарки, особенно если тебе дарят целую жизнь и ничего не просят взамен. Ладно, давай уже выходить, а то опоздаем». Эта сценка с вариациями продолжалась каждое утро. Впрочем, когда Иван появлялся в дядиной квартире днем или вечером, упорный Ванин погон продолжал атаки на объект своего обожания. «Опять ты! Ну сколько же можно?» — вздыхал Иван, загнанный Машей за стол ужинать. «Ну вот, иди к Настасье!» «Чего это ко мне? У меня мой филин есть, у Сережи Макс, у мамы и папы напополам Малк, Даша и Ося». «А ты как раз свободный!» — хихикала вредина. «Смирился бы ты!» «И да, назови уже свою кош, потому что она ни на что не откликается!» «Да она не моя!» — обреченно мотал головой Иван. «Глуповатый какой-то!» — вздыхали взрослые коты, переглядываясь с Дашкой и укоризненно сверкая глазами на непрошибаемого Ивана. Все не понимает и не понимает. Это все потому, что он такой здоровенный. Пока умная мысль до него доползет, Времени много пройдет. Ну ничего, ты, главное, не сдавайся. Даже до такого должно дойти. Неизвестно, сколько бы еще ползла умная мысль по Ивану, если бы не наступившая в конце декабря внезапная зима. Зима почему-то всегда приходит неожиданно. Нет, ее, конечно, ждут, готовятся. Даже с нетерпением вызывают, строго поглядывая на небо, а потом переводя укоризненный взгляд на бесснежные газоны. «Ну вот что это такое, а? Это что, зима, что ли? Снег где?» – вопрошают многие. А потом, когда эта самая зима, что ли, приходит и щедро, а вообще она не жадная, заваливает снегом не только газоны, но и дороги, тротуары и даже машины этих самых многих, у нас случается ежегодная неожиданность. О, зима пришла, однако. Самая большая традиционная неожиданность – Случается у людей, которым по долгу службы приходится расчищать дороги от снега. Они трудолюбиво машут лопатами, шуршат небольшими юрками-тракторишками, гудят здоровенными снегоочистительными машинами. Но бывают такие дни, когда снег идет и идёт, насмешливо уничтожая их усилия. Именно такой день, точнее вечер, и настиг Ивана в квартире Хантеровых. Фух, едва пробился. Хак отряхивался от снега в прихожей. На дорогах просто аншлаг. «Все едут?» — уточнила любознательная Настя, выходя из комнаты, чтобы встретить отца. «Что ты? Все стоят!» «Вань, ты домой не доедешь. Оставайся у нас». Нечего чего еще? Я поеду». Заволновался Иван, который принципиально на ночь не оставался. Да, предлагали неоднократно. Да, тут гостевая комната есть, там хороший диван и все прочее. Но надоедать точно не стоит. Слушай, не морочь мне голову, ладно? Сегодня пятница, завтра выходной, а ты полночи только до дома добираться будешь. Ты ж все равно машину не бросишь, да? Ну, правильно, будешь стоять в пробках. Не дури, короче говоря. Сопротивление Ивана было повержено в прах изумительным запахом из кухни. И он сдался. Против пирога с капустой он устоять не мог. Разумеется, традиционно висящая на его плече кошечка всех нюансов разговора не уловила. Но самое главное поняла. Ее главный человек остается спать тут. Радость кошачьего ребенка сменилась горьким разочарованием от того, что Иван, мало того, что не пустил ее в комнату, это ладно, она не горда и сама пробьется, но он... он... Дверь запер! Кто хоть раз слышал трагичный вопль обездоленной кота души в собственном коридоре, поймет, какие звуки раздавались под дверью гордого, и независимого Вани. «У тебя совесть есть», — уточнил растрепанный Сергей, комната которого была ближе всего к эпицентру вселенской грусти и тоски. «Она так всю ночь будет вопить!» «Да ладно тебе, попищи, и перестанет! Ты, главное, ее сюда не запускай!» — пробормотал наивный Ваня. «Ха-ха!» — порадовался Сергей, правда, про себя. «Вот чудак-то!» Он что, думал, мелочь будет ждать разрешения? Да она туда втекла, как только я дверь приоткрыл. И так тебе, Ванечка, и надо. Я себе не враг. Стоять под лапами этакой эпицкой котовой силище. Эпическое кота силище беззвучно прошмыгнуло к дивану и притаилось у его ножки. «Ну вот, уже не вопит» прокомментировал Иван тишину за дверью. «А чего вопит то если я уже тута?» Удивилась кошечка беззвучным прыжком, перемещаясь на подлокотник дивана, а с него на спинку. Нет, подготовка по методу Хантерова была все-таки в высшей степени профессиональной. Иван не снес диваном дверь, не орал, Даже почти не подпрыгнул, когда на стене рядом с его головой загорелись два глаза, и кто-то застенчиво укнул «Да елки -палки — сипло прокомментировал Иван, когда через долю секунды осознал, что это такое. «Понятно, чего тихо. Она уже здесь. Так, иди-иди, кыш отсюда!» Он протянул было руку, чтобы поймать и выставить котенка за дверь. Но мелочь змейкой скользнула вдоль руки, припала к его груди, зажмурилась и затихла, плотно прижавшись к нему. Только быстро-быстро стучало сердце где-то около сердца самого Ивана. «Надо уметь принимать подарки», — вспомнилась фраза Маши. «Когда дарят целую жизнь...» Иван не был сентиментальным, но тот вдруг представил себе, как это быть одному, но не тогда, когда ты человек, пусть даже человек-подросток, а когда ты совсем бесправен, уязвим абсолютной полностью, когда надежды-то особо и нет. И остается тебе только одно. Чудо! Ну да, натуральное чудо! очень маловероятное, кстати. И вот, когда это чудо случилось, и черной мелочи не грозит больше голод, гибель от клюва вороны или от зубов такой же брошенной собаки, от холода или недоброго человека, она вдруг выбирает в хозяева его. «Но почему, дурочка, я же не такой, как они?» Иван повел глазами на дверь. У меня и предложить-то тебе нечего. Потому что ты это ты. Ты самый лучший, самый главный и самый-самый нужный. И у тебя есть все, что мне надо. Ты сам. Негромкое, прерывающееся от волнения мурлыканье, это извечная кошачья песенка-ответ. Странным образом было понятно даже неопытному в общении Ивану. «Глупая ты, глупая! Я не хороший хозяин. Я ж ничего про вас не знаю и дома не всегда бываю. Скучать будешь? Да и дом-то не мой. А ну как прогонит!» «Сам такой глупый!» С непередаваемым снисхождением она потерлась мордочкой о нос Ивана. «Ну и подумаешь, дома редко бываешь, а я тебя ждать буду. Ну кто? Кто тебя прогонит? Эти? Не, если они даже меня взяли, как же они могут прогнать такого тебя? Ты же самый прекрасный на свете!» иван неловко погладил черную головенку и понял что все попался никуда он от этого существа уже не денется но правда кто бы его еще так любил даже скорее так любил чтобы терпеть все его фанаберии невнимание презрение и высокомерные фырканья ну учти «Ты сама это!» «Напросилась!» На всякий случай предупредил он кошечку. «И да! Как же тебя зовут-то, а, подарочек?» Он сел на диване, переместив свою мелкую, юную, на такую целеустремленную кошечку на одеяло, и, наконец-то, рассмотрел ее как следует, как свою. «Эх ты! Подарочек, даренка!» Решил он. За окном шел снег, Заметая прошлые следы обиды, и потери. А кошачье мурлыканье сопровождало его сны, Прогоняя даже воспоминания о них. Вот еще! Чего им делать рядом с новым, А ваней? Тихо-тихо мурлыканье непрошеного но принятого дара заглаживала рваные края в душе, зашивая извечную дырку нелюбимости и ненужности, сглаживала и выманивала давно забитую в угол уверенность и приманивала самые лучшие сны. А что? Каждое слово имеет свою силу. Может, и кошачье тоже. Особенно, когда его говорят от любви. Очень сильный, пусть даже не людской, Но все-таки любви. Все, что есть у меня, твое. Весь мой мир я тебе даю, Пусть немного могу, но жду. Пусть немного умею, пою. Сколько лет мне прожить суждено, Все они до конца твои, Потому что иначе нельзя если служишь своей любви. Мурлыкал маленький кошачий подросточек, нашедший снежной ночью и своего человека, и свое имя, и свое самое главное призвание.